Глава четыреста сороковая. Метка сильнейших. «Подожди внутри, я сейчас освобожусь!» Услышав голос, мужчина бросил взгляд на его владельца и махнул подбородком в сторону своего дома. «Я еще не видел подобных зверей, поэтому, если можно, хотел бы взглянуть на них». «Ха, хорошо!» Укротитель ковбой не стал спорить и, увидев, как гость заходит за ограждение, спросил. «Покупать будешь или у тебя уже есть питомец?» «Есть». «Значит, ты хочешь узнать о том, как сделать его сильнее?» «Верно». Разбойник кивнул, продолжая со сложенными за спиной руками ходить меж клеток и идентифицировать всех, кого видел впервые. «Тебя интересует, как поднять ранг или вид?» «И то, и другое. Плюс я бы хотел сменить ей имя». «Уровень?» «Тридцатый». «Ясно. С именем проблем не будет, но вот остальное». «Ах, вот и все». Последние слова ковбоя были предназначены не ворону, а существу, что он кормил. Увидев разочарованный взгляд животного, укротитель ласково потрепал морду зверя и, держа ведро, направился к дому, продолжая свою прерванную речь. «Чтобы твой питомец достиг силы, нужно дать ему свободу. Он должен стать самостоятельным и научиться бороться за свою жизнь. Ему придется много раз умирать, если он будет неосторожен, и все это займет достаточно много времени». «Да, я наслышан». Уилл пошел следом за мужчиной, готовясь принять квесты. «Тем не менее, готов попробовать». Зайдя внутрь здания, Ворон увидел множество витрины полок, где было расположено различное снаряжение для питомцев, зелья и необходимые ресурсы для их развития. Также здесь стояли шкафы, на которых можно было найти книги навыков, свитки приручения, карты с местом обитания монстров и полезную информацию о зверях для тех, кто еще не определился с выбором. «Что ж, если ты уверен, что справишься, тогда приступим!» На этих словах укротитель зашел за прилавок и, поставив под него ведро, начал объяснять. «Итак, смена имени – это своего рода небольшой ритуал по созданию магического свитка, который требует некоторых ресурсов. Но если тебе не хочется их собирать или тратить на это время, то можно просто оплатить все необходимое. Выйдет дороже, но быстрее. Что выберешь? Во сколько обойдется? 50 золотых. А сколько времени понадобится, чтобы собрать все самому? По-разному. В среднем клиенты тратят 6-7 дней». «Ладно, тогда я выберу вариант с оплатой». По лицу парня пробежала мимолетная тень, но он не собирался сомневаться в своем решении. «Продано!» Это было сказано столь резко, что ворон даже вздрогнул, чувствуя такое неожиданное рвение. У него что, с продажами не очень? Протянув покупателю свиток, который идентифицировался как ритуал смены имени, владелец лавки продолжил. «Так, а теперь перейдем к сложному». «Чтобы твой питомец смог лучше понять свою силу, ему необходимо вернуться туда, откуда он начал свой путь в этот мир, то есть к природе. Все звери по своей натуре... Подождите, что такое?» Укротитель хмуро взглянул на разбойника, явно недовольный тем, что его прервали. «Мой питомец как бы уже и не питомец». Ха, «Вот как? Значит, он уже эволюционировал? И в кого? В человека». «Надо же! Чрезвычайно редкая мутация!» — удивился собеседник. — Призови его. Выполнив его просьбу, ворон увидел заинтересованный взгляд укротителя, который, оглядев девочку с ног до головы, хмыкнул и, погладив подбородок поросшей щетиной, посмотрел на ее хозяина. «Я — Я никогда лично не видел подобного, но у меня есть все, что нужно, чтобы ты вместе со своей помощницей мог приступить к испытаниям. «Значит ли это, что с поднятием ранга или вида есть проблемы?» «Не то чтобы проблемы, но сложность теста точно увеличилась. Сейчас, постоя здесь». Ковбой, имени которого Уилл так и не узнал, зашел внутрь одной из комнат, и, слушая, как тот что-то бурчит и перебирает, парень стал терпеливо ждать. Спустя пару минут тот, наконец, вернулся, держа в руках небольшой фонарь, в котором, казалось, горело маленькое, размером с ноготь, зеленое пламя. Присмотревшись, Ворон понял, что то на самом деле не двигалось, но он не торопился спрашивать, понимая, что ему все объяснят. Так и вышло. Итак, это зерно природного огня. Каждое такое зерно можно использовать только раз. Иногда его называют пламенем феникса, так как оно позволяет изменить вид питомца через перерождение. И для того, чтобы это стало возможным, девочке необходимо зажечь это зерно, превратив его в настоящее пламя. лишь после того как это произойдет она сможет поглотить зерно и получить новую силу и как же превратить его в пламя я не знаю каждому живому существу уготована своя судьба для питомцев которые не эволюционировали зажечь пламя дело пусть и сложное но все же не настолько трудное как для тех кто уже смог развить новую форму поэтому учтите это Его голос и взгляд стали серьезными, и разбойник понял, что им действительно предстоит пострадать с этими заданиями. Возьми его. Глядя на Аиду, мастер-укротитель вытянул перед собой фонарь, и Уилл, увидев вопросительный взгляд своей помощницы, кивнул. Сделав шаг навстречу мужчине, так как ее и просили, протянула руку и, открыв фонарь, взяла, похожий на изумруд, застывший огонек. Как только она коснулась его, перед Уиллом появилось системное оповещение: Задание пробуждения обновлено. Это второй. Следуйте за своим питомцем. Примечание: Любое вмешательство в деятельность питомца, помимо покупки снаряжения и предметов для прохождения испытания, автоматически провалит задание на улучшение вида. У вас есть всего три попытки, поэтому хорошо подумайте, прежде чем вмешиваться в ход задания. После трех неудач питомец потеряет свой шанс пробудиться. Награда по завершении задания – улучшение вида до следующего ранга. Ознакомившись с содержанием задания, Ворон посмотрел на Аиду, которая, закрыв глаза, крепко держала зерно огня, и после этого поинтересовался. Что с ней? Она интегрируется с зерном и получает необходимые знания о своем развитии. О, ясно. А что насчет изменения ранга? Что ж, сперва нужно понимать, что ранг — это своего рода титул. Барон, виконт, граф, маркиз и герцог — эти ранги можно как получить за определенные заслуги, так и по наследству. Но взгляд укротителя устремился куда-то в пустоту. На самом деле я читал о том, что есть ранги и выше. Те, что можно приобрести, имея исключительно большой талант или же пройдя через невероятные смертельные испытания. «Принц, король, император, избранный и самый сильнейший титул герой». С недавних пор даже стали ходить слухи, что на новом континенте, открытым посланниками, есть такие существа. Но, как по мне, все это звучит слишком фантастично, так как лично я за всю свою жизнь таких не встречал. На этом месте мужчина, тряхнув головой, посмотрел на парня. «Запомни, всегда лучше верить своим глазам, чем слухам». В комнате ненадолго воцарилась тишина, но собеседник быстро продолжил. «В общем, поднять ранг до уровня граф относительно просто, но чем дальше, тем, разумеется, будет сложнее. Если повезет, ты сможешь приручить питомца, уже имеющего его, и если нет, то... Ну, собственно говоря, поэтому ты и здесь». Это был первый раз, когда Ворон услышал о рангах выше герцога от кого-то из этого мира. И что самое любопытное, их, как и уровни сознания, также было десять. Все можно было бы списать на обычное совпадение, если бы не избраны и герой, которые имелись и в той, и в другой системе сил. Интересно, где именно он прочитал об этом, и какая между рангами и уровнем сознания связь? Думая об этом... Он решил тут же спросить об источнике, но ответ оказался разочаровывающим. Как оказалось, тот читал об этом лет двадцать назад в какой-то потрепанной книге, которую ему подарили на день рождения бывшие компаньоны. Где сейчас находится эта книга, укротитель не имел понятия, поэтому Уилл просто вернулся к теме разговора. «Так что Аиде нужно делать, чтобы поднять свой ранг?» Услышав вопрос, мужчина усмехнулся. Да ничего особенного В основном убивать Много и долго убивать Внимание, вам предложена цепочка заданий титулованной Описание Получить титул значит иметь на это право Неважно с рождения ли Или пройдя через ад Если кто-то получил титул Это значит, что его отметила сила И ничто этого не изменит Для силы нет добра или зла Нет понятий времени, пределов и рамок Даже червь может получить титул, потому что он стал достойным того среди своего вида. Титул – это своего рода метка сильнейших, и ее необходимо заслужить. Это первый. Следуйте за своим питомцем и помогите ему достигнуть ранга барон. Примечание. Любое вмешательство в деятельность питомца, помимо покупки снаряжения и предметов для прохождения испытания, автоматически провалит задание, и вашему питомцу придется начать все сначала.